ИИСУС ХРИСТОС Возмутительная несообразность Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Подобное соединение непостижимо с точки зрения логики и во всяком случае недоступно позитивному познанию. Апостол Павел I заметил, что, по крайней мере, для греков понятие бога человечества есть истинное безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Греки научили человечество правильно мыслить. Они разработали метод познания, основанный на определении. Все вещи, все существующее в мире, определяется своей сущностью, то есть совокупностью признаков, благодаря которым каждая вещь есть то, что она есть. Например, цветок потому и цветок, что у него имеется стебель, лепестки, чешелистики, тычинки и пестик. Он не может оставаться цветком и в то же время обладать ногами, крыльями, глазами или голосом. Так и Бог, чтобы быть Богом, должен пребывать бесконечным, беспредельным, всеведущим и всемогущим, ни от кого и ни от чего не зависящим в своей жизни и действий. Невозможно оставаться Богом и одновременно обладать ограниченным материальным телом, нуждаться в кислороде для дыхания и в пище для утоления голода, чувствовать усталость, потребность в сне, претерпевать душевные и физические страдания. Оппозиция греческого мышления «понятию Бога человечества» динамически выявилась в лоне самой христианской церкви. Ее наиболее характерным выражением стали две крупнейшие ереси – нестарианство и монофизитство, в течение нескольких столетий возмущавшие христианский мир и представлявшие собой две тенденции или два постоянных соблазна для христианского сознания. В несторианстве обнаруживается тенденция к тому, чтобы видеть в Иисусе Христе лишь человеческую природу, то есть человека конкретного индивидуума, которому Бог даровал особые исключительные свойства. Подобная точка зрения все еще дает о себе знать. Очень многие люди отзываются о Христе с благоговением, но видят в нем не более, чем учителя нравственности, основателя замечательной по своим качествам религии, или же социального реформатора, направившего человечество на путь небывалого этического прогресса. Монофизитство же выражает тенденцию к тому, чтобы видеть в лице Христа исключительно Бога, вмешавшегося в человеческую историю. Подразумевается, что человеческий облик Бога был кажущимся, то есть что Христос всего лишь призрак человека, но не истинный человек по своей природе или сущности. Эта тенденция проявляется в лоне христианства до наших дней в форме философского и морального дуализма. Его сторонники хотели бы сохранить непреодолимую пропасть между божественным и человеческим, духовным и материальным, вечным и приходящим, священным и профанным. Для человеческого мышления это было бы так удобно. В этой связи уместно вспомнить о наблюдении психиатра Игоря Каруза. Он видит в обеих вышеупомянутых ересях проявление двух основных тенденций или побуждений человеческой психики – Каждый из них в случае абсолютизации приводит к еретическому мировоззрению, носящему наименование невроза. Каруза усматривает исторические следствия невротических отклонений в многочисленных проявлениях абсолютизированного антропоцентризма или столь же абсолютизированного идеалистического отношения к жизни и к истине. В самом деле мы можем ясно различить присутствие нестерианского духа в рационалистическом оптимизме, в эффективности морализма, в переоценке роли исторической критики, в научной демифологизации метафизики, в абсолютизации политики и социальных институтов, в представлении о приоритетной роли производственных отношений. Равным образом можно усмотреть монофизическую реакцию в пуританском идеализме, в презрении и недоверии к человеческому естеству, к телу и его функциям, в страхе перед любовью и сексуальной жизнью, в мифологизации и мистицизме, культивируемых в отношении непогрешимых властей. Итак, с помощью этих врожденных и противоположных друг другу тенденций человеческой психики – Церковь стремится словесно определить данную в опыте истину о воплощении Бога в исторической личности Иисуса Христа. В течение четырех веков на третьем, четвертом, шестом и седьмом Вселенских соборах Церковь отстаивала истину божественного воплощения от попыток извратить ее, представить в виде некой интеллектуальной схемы, претендующей на официальное признание». Христос ересей – это либо нравственный образец совершенного человека, либо абстрактная идея невоплощенного Бога. В обоих случаях человеческая жизнь не претерпевает никаких существенных изменений. Живое человеческое тело по-прежнему обречено тлению, а индивидуальные или коллективные улучшения жизни – не более чем обман, бессмыслица или лживая надежда. Но не за абстрактную метафизику и не за неприкосновенность нравственного образца боролась церковь в течение четырех столетий. Она боролась за спасение даже не духа, но тела человека. Наше тело плоть, а не один лишь дух. Может ли оно воссоединиться с Богом неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно? Может ли человеческая природа в единении с природой божественной, Конституировать единый факт жизни Если да, то смерти не существует Как пшеничное зерно ложится в землю, чтобы, взойдя, стократно умножиться ко времени жатвы Так и тело погребается, дабы осуществилась полнота человеческой жизни Четыре столетия борьбы потребовались для того, чтобы наше тело было спасено от абсурда смерти чтобы обнаружилась способность земного праха к воссоединению с божественной жизнью, при котором тленное облачается в нетленное. Потребовались стойкость и героизм для того, чтобы наш повседневный условный язык обрел силу выражения жизненной динамики в том виде, в каком ее открывает нам воплощенное слово, чтобы наряду с речью та же истина могла быть передана кистью художника — Передана не фигурально и не символически, но в рисунке и красках, выражающих красоту и славу человеческой плоти, ставшей нетленной. Четыре века потребовались для того, чтобы истинно могла зазвучать в пластическом песнопении архитектуры, в камне и глине, ибо творение архитектора объемлет собою того, кто необъятен, и воплощает того, кто бесплотен». И потому оно оправдывает собою существование и красоту всей твари. Церковь боролась за то, чтобы все та же истина выразилась в гимне поэта и в мелодии композитора, в искусстве, подчиняющем себе смыслы, вместо того, чтобы рабски склоняться перед ними, и раскрывающим через это подчинение тайну жизни, торжествующей над смертью.